Издательство «Эксмо» представляет. «Аксель Петерман. По следам зла. Отчеты про файлера». Читает Александр Мозгунов. «Все решают детали. Упустишь их из виду – считай, проиграл. Если не понимаешь, на что именно нужно смотреть, то ничего и не увидишь». Это как сходить на экскурсию в древнюю египетскую гробницу. Ты видишь, что стены покрыты иероглифами. Зная язык, синтаксис и грамматику, можно прочитать эти послания и узнать больше о людях, построивших гробницу. Но для тех, кто не в состоянии прочитать написанное, эти узоры просто красивые картинки на стене. Они не несут никакого значения. Или, что ещё хуже, их можно и вовсе трактовать неправильно и прийти к совершенно бессмысленным выводам. Пол Бриттон. Криминальный психолог и профайлер. Случаи, описанные в книге, являются реальными. Все имена людей и названия мест происшествий вымышлены. Любые совпадения случайны. Предисловие. Я не могу ответить на вопрос, что такое зло. Хотя, начиная с 1970 года, почти постоянно по работе имею дело с убийствами, жертвами преступлений и преступниками, с виной и искуплением. Я начинал работать на разных должностях в отделе по расследованию убийств, а с 1999 года работаю аналитиком или так называемым профайлером. Первым, кто пытался объяснить мне, что такое зло, был один пастор. Он так волшебно, со знанием дела, рассказывал про рай, грехопадение, ад и дьявола. Но я уже тогда не верил в сказки. Позднее, когда мы в школе проходили Фауста, наш учитель силился объяснить нам, что в образе Мефистофеля Гёте показал, что такое зло, зло абсолютное. Но и это меня не убедило. Для меня миф о Стофель до сих пор является чем-то вроде современной литературной версии дьявола из занятий для конфермующихся. Этое кем злом, которое не имеет никакого отношения к настоящему злу в реальности. Много лет спустя я как-то встретил своего учителя. Он поинтересовался, чем я работаю. Я честно ответил: "Я детектив по расследованию убийств". Ага, значит, ходишь по следам зла. Войко произнёс он. Вы, наверное, удивитесь, но когда в 1970 году я, молодой стажёр, пришёл в дежурный полицейский отряд, я не осознавал, что моя будущая профессиональная деятельность будет почти исключительно связана с убийствами. Со своей неказистой внешностью я никак не вписывался в образ типичного полицейского и больше всего желал тогда одного не попасть на военную службу. поскольку полицейских от неё освобождали. Однако когда позже мой преподаватель криминалистики, бывший начальник отдела по расследованию убийств, захватил моё внимание своими различными рассказами о реальных убийствах, совершённых в Бремене. Я быстро принял решение и тоже захотел стать детективом по расследованию убийств. Сегодня мне уже сложно точно сказать, что именно меня тогда так привлекло в этой идее. Был ли это мой юношеский энтузиазм, притягательность и таинственность преступления, поиск истины? Может быть, всё это понемногу. Несколько лет спустя, пройдя дополнительное обучение, я, как и хотел, попал в отдел по расследованию убийств. Решение, о котором я ни разу не пожалел, потому что не могу себе представить более автономной, ответственной и многогранной работы. и ещё и потому, что она почти всегда связана с самыми тёмными сторонами человеческого поведения. Я не спросил тогда своего учителя, что он имел в виду под фразой "по следам зла". Да я и не уверен, что получил бы удовлетворивший меня ответ. Наверняка каждый из нас имеет о понятие зло какое-то смутное представление, но вот попроси объяснить, что такое зло на самом деле или как оно возникает, мало кто сможет чётко сформулировать ответ. К счастью, я не ищу точного ответа на этот вопрос, иначе у меня просто не останется времени на то, чтобы выполнять свою работу. Я предпочитаю придерживаться формулировки, которая не является особенно философской и не содержит какого-то духовного или поучительного смысла. Что такое плохо, описано в уголовном кодексе. Это уже хорошо. Это всего лишь фраза из сборника разговоров с криминальной полицией. но она является хорошей и понятной основой нашей работы, при условии, что вы живете и работаете в демократическом правовом государстве. В немецком уголовном кодексе добро и зло не рассматриваются категорично, как черное и белое. В нем конкретный способ убийства влечет за собой конкретные наказания. Приговор за умышленное убийство суровее, чем за непредумышленное. Уголовный кодекс также очень внимательно рассматривает мотивы преступления. Убийца, совершивший свой поступок из жажды наживы, отличается от убийцы, который пошёл на преступление в целях самообороны. Проще говоря, закон различает зло большое и маленькое. И прокуроры, которые выступают со стороны обвинения, надеются, что я дам им возможность оценить, какое именно зло перед ними: больше или меньше. Именно в этом была и есть моя работа как следователя и профилера. сформулировать точные факты о жертвах, преступниках, ходе, обстоятельствах и мотивах преступления. Уже в течение многих лет от 90 до 95% всех убийств, совершаемых в Германии, раскрываются за очень короткое время, нередко в этот же день. Часто это преступления, совершённые знакомыми людьми. В основном преступники входят в круг близких и родственников потерпевшего. Преступники оставляют на месте преступления телесные следы, которые сегодня гораздо легче идентифицировать, чем раньше. Кровь, слюну, сперму. Быстрее выслеживать убийцы и других жестоких преступников помогают в частности биология с её, кажется, неограниченными возможностями анализа ДНК и современная судебная медицина. Например, крошечного количества биологического следа преступника сегодня достаточно, чтобы идентифицировать его. Но как быть с делами, в которых, несмотря на интенсивное расследование и постоянно совершенствующиеся научные методы, эти телесные следы присутствуют, но вот преступление всё равно никак не удаётся раскрыть? Как быть с теми убийствами, в которых, как предполагается, между жертвой и преступником не было никаких отношений? С убийствами, где иногда поведение преступника является таким странным и необъяснимым, что мотив становится очевидным не сразу? Однако, прежде чем я расскажу вам об этих делах подробнее, сделаю несколько общих замечаний по одному важному вопросу об отношениях между сотрудниками отдела по расследованию убийств и профилировщиками. Сотрудники отдела по расследованию убийств, имея дело с нераскрытыми делами, работают в условиях сильнейшего стресса. Завышенные требования к себе, внутреннее и внешнее давление, Понятно, что есть место преступления и труп, от того и много объективных улик. Однако для начала жертву нужно идентифицировать, и иногда это даётся с трудом. Тогда следователи тратят много времени на сбор сведений о её личности путём опроса свидетелей и проведения следственных мероприятий. Кроме того, оценка улик может занять несколько дней, а иногда и недель. Тем не менее, отдел по расследованию убийств с самой первой минуты работает по горячим следам. Это означает, что нужно внимательно относиться к каждой улик. И пусть картина преступления пока не полная, а иногда и вовсе отсутствует понимание того, что именно произошло. Хотя в отделе по расследованию убийств имеется множество версий, часто сложно понять, есть ли среди них правильная. Во всяком случае, я не раз сталкивался с тем, что на аналитический анализ преступления при работе по горячим следам просто не остаётся времени. Именно для таких случаев и предусмотрено привлечение аналитиков со стороны. Они не участвуют в повседневных мероприятиях по расследованию убийств, отчего у них есть больше времени на изучение связей, разработку теорий и создание психологических портретов. Затем результат анализа выливается в рекомендации по расследованию, которые отдел по расследованию убийств может, но не обязан выполнять. Однако для того, чтобы это произошло, я как профайлер сначала должен обосновать свои выводы путем анализа и последующей презентации их отделу по расследованию убийств. Но готовы ли следователи, которые долгое время работали над этим делом, отказаться от своих идей и принять «чужие»? Когда я сам работал следователем, то был рад услышать мнение со стороны. Для меня нестандартное мышление, обращение к экспертам из других дисциплин и учёт их мнения с самого начала были частью профессиональной работы. Как аналитик, я естественно ожидаю, что следователи, с которыми я должен сотрудничать по работе, будут иметь такое же отношение. Однако, если следователь считает аналитиков далёкими от практики теоретиками, то у меня мало шансов донести до него свои выводы и наоборот от моего усердия от понимания специфики работы следователя и от возможности осуществить мои предложения также зависит будут ли приняты результаты анализа и будет ли наше сотрудничество плодотворным профилера, который ставит себя выше только из-за того, что он занимается напряжённой исследовательской работой и позволяет своему коллеге чувствовать это По праву не воспримет никто всерьез. По сути, главное, что мне помогает в аргументации, это скрупулезный анализ поведения преступника и ответ на вопрос, почему преступник действовал именно так, а не иначе. Это и есть так называемый профайлинг. Кем была жертва и какие эпизоды преступления были особенно важны для преступника. Но в этой работе нужно быть осторожным. Улики не всегда легко интерпретировать. В то время как преступник во время преступления реализует свои индивидуальные потребности, чувства и фантазии, следы различных преступлений могут походить друг на друга, хотя каждый преступник принимает решение, исходя из своих собственных мотивов. Поэтому интерпретация улик иногда похожа на прогулку по лабиринту, потому что истинная причина поступка известна только одному преступнику. Да и это далеко не факт. Иногда для того, чтобы предложить определённое направление в расследовании, мне бывает достаточно просто установить определённую манеру поведения, характерную именно для этого преступника. В своей работе я должен учитывать ещё один аспект. Решающее значение имеет не только внимание к отдельным деталям, но и совокупная картина улик. В США профилинг уже давно и успешно применяется на практике, в то время как в Германии этот термин лишь совсем недавно получил широкое распространение. Немецкий профилинг это запоздалый импорт криминалистического метода из США. Ещё в середине 1970-х годов сотрудники ФБР в Национальном центре анализа насильственных преступлений, National Center for the Analysis of Violent Crime, начали расследовать убийство в которых преступники демонстрировали необычное поведение, которое не могли объяснить криминалисты. Расквернение трупов, расчленение тел, гипертрофированное применение силы. Первые ответы на эти вопросы появились после бесед с 36 осуждёнными серийными убийцами, которые объяснили, почему они убивали определённым образом и что ими двигало. В 1999 году Я тоже стал интересоваться этим методом. К тому времени я уже был заместителем начальника комиссариата по тяжким преступлениям. И если раньше криминалистический подход у меня был такой, кто это сделал, то теперь я стал спрашивать себя, что значит это конкретное поведение преступника. Мне не давала покоя мысль о том, что если ввести в практику оценивание такого поведения, То станет возможным не только восстанавливать события произошедшего, но и определять мотив преступника и создавать его психологический профиль, который подобно отпечатку пальца смог бы описать его личность. Сегодня я знаю, что этот подход, пусть даже он и не в силах ответить на все мои вопросы, является принципиально правильным. Как аналитик, я исхожу из того, что на каждом месте преступления есть улики, которые можно использовать для создания образа преступника, его профиля. Криминалистический подход, который с годами становится для меня всё более важным, состоит в том, чтобы ответить на вопрос: что именно произошло во время преступления и почему всё случилось именно так? Тот факт, что около 90% всех убийств в Германии раскрываются довольно быстро, не говорит о том, что для раскрытия других дел требуется просто немного больше времени. Прежде всего, это означает, что не все дела раскрыты, по крайней мере, пока. Грубо говоря, могу сказать, что одной из важнейших задач профилеров является как раз раскрытие таких дел. Как мы пытаемся это сделать? Мы берём в работу дело уже тогда, когда у нас есть только жертва, но нет непосредственных подозреваемых. И есть только один свидетель, который тоже молчит. Место преступления. Мы анализируем его гораздо более детально и оперативно, чем это было принято делать раньше в немецкой криминалистике. Но мы, аналитики, не работаем в одиночку. Судебно-медики, психологи, Психиатры и эксперты из самых разных областей помогают нам в работе, в результате чего постепенно прорисовывается многослойная междисциплинарная картина преступления. А профиль преступника получает оценку с нескольких точек зрения. Для меня это часть нашей профессиональной деятельности. Поиск преступника это уж точно не моноспектакль. В этой аудиокниге, состоящей из пяти глав, я рассказываю о своей работе криминалистом. Частично в качестве детектива по расследованию убийств, частично в качестве профайлер. Вы услышите рассказы о 12 преступлениях из моей профессиональной практики, о старых делах, которые я вёл в самом начале моей работы, и о новых. Естественно, имена, время событий и места были изменены, чтобы обеспечить анонимность пострадавших. Но я поборол в себе искушение повысить слушательский интерес к описанным случаям путем их приукрашивания или выдумок. Я также не скрываю неверные пути, ложные результаты расследования или личные сомнения. Потому что это все часть моей работы. В конце концов, я не хочу позиционировать себя здесь как никогда не ошибающегося профайлер-звезду. Я скорее хочу дать вам возможность своими глазами заглянуть за кулисы реального следствия и профилинга. Ещё больше я не хочу встать между делами и вами, дорогие слушатели. Вместо этого я хотел бы познакомить вас поближе со своими мыслями и выводами во время расследования и с описанием профилей преступников путём подробного и живого рассказа об обстоятельствах преступления и причастных к нему людях. В конце концов, Речь идёт о проблеме столь же важной, сколь и сложной, о поведении человека. Однако, думаю, вряд ли после прослушивания этой аудиокниги вы сможете ответить на вопрос: что такое зло? Боюсь, это будет сделать ещё сложнее, чем сейчас. Аксель Петерман, март 2010 года.